Один передатчик заглох, стрелки у всех приборов на нуле. Второй передатчик у окна. Оконная рама тоже сорвана с петель и упала поперек пульта. Верхний угол рамы торчит из оконного проема наружу и подрагивает от несильного ветерка. Другим верхним углом рама опирается о лежащую на пульте опрокинутую бутылку из-под кока-колы. Сандерстрем протянул руку в защитной перчатке и тронул раму. Она качнулась, стукнула по ключу передатчика. Стелка миллиамперметра дернулась кверху. Сандер Стром отпустил раму, и стрелка упала. Вот и завершена одна миссия подводной лодки Соединенных Штатов Скорпион. Он увидел воочию то, ради чего пройдено десять тысяч миль, что поглощало столько усилий и внимания в Австралии на другой стороне земного шара. Сандерстром снял оконную раму с пульта и осторожно положил на пол. Деревянный переплет ничуть не пострадал, раму запросто можно было подчинить и вставить на место. Сандерстром подсел к пульту и пальцем в перчатке, нажимая на ключ, начал передавать открытым текстом. «Говорит, остров Санта-Мария, докладывает подводная лодка Соединенных Штатов Скорпион. Никого живого здесь нет. Заканчиваю». Он повторял это опять и опять, а тем временем трижды прогудела сирена. Он сидел и почти машинально повторял всю ту же весть, которая почти наверняка уже доносилась до Австралии, а взгляд блуждал по сторонам. Вот лежит коробка с американскими сигаретами. Не достает всего двух пачек. О таких сигаретах он только мечтал, но слишком четок приказ капитана. Есть две-три бутылки Кока-Колы, а на подоконнике еще громоздится стопка еженедельника Ивнинг Пост». Прикинув, что он проработал уже минут двадцать, радист решил довольно. Последние три раза он закончил сообщение словами. Передает лейтенант Сандерстром. На борту все в порядке. Идем дальше на север коляски. И прибавил станцию, прекращает работу. Он снял руку с ключа и откинулся на спинку стула. Ей-ей, эти лампы и катушки, этот миллиамперметр и преобразователь... Внизу потрудились на славу. Почти два года. Безо всякого присмотра и замены, а действуют как новенькие. Он поднялся, осмотрел аппарат, щелкнул тремя выключателями, обошел передатчик кругом, открыл заднюю панель. Надо же узнать, чьим фирмы эти лампы. С удовольствием послал бы им письменную благодарность. Он еще раз поглядел на коробку первоклассных сигарет. Нет, капитан, конечно, прав. Они должны быть радиоактивны, такое курево-верная смерть. С сожалением он оставил их на месте и спустился по лестнице. Прошел в генераторную, где все еще работала машина, внимательно осмотрел панель управления, выключил рубильник другой, гол стал затихать. Сандерстром выждал, пока все замерло. Да, отменно работала эта машина. И если бы сменить подшипники, еще долго служило бы не хуже. Тошно от одной мысли. Оставить ее на ходу, покуда не разлетится в дребезги. Пока он тут был, Сирена подала голос четыре раза. Свое дело он сделал. В запасе еще четверть часа. Можно все как есть обследовать, но чего ради? В жилых домах он только найдет трупы, как там в уборной, а видеть их нет ни малейшего желания. Если взломать дверь шифровальной, возможно, там найдутся бумаги, интересные для австралийских историков, но ему не разобраться, которые интересные. да и все равно капитан запретил брать что-либо на борт. Сандерстон вернулся туда, откуда вел передачу. Осталось еще несколько свободных минут, и он сразу взялся за журналы. Как он и ожидал, тут нашлись три номера, выпущенные после того, как Скорпион перед самой войной вышел из пирл харбор Ни он сам, ни один человек на подлодке этих номеров не видел. Сандерстром жадно их перелистал. Тут были три заключительные главы романа «Леди и лесоруб». Он сел и принялся читать. Не успев прочитать и половину первого отрывка, он очнулся. Пять раз кряду взывалась сирена. надо идти. В мгновение он колебался, потом свернул три выпуска газеты в трубку и сунул под мышку. Надувная лодка и защитный костюм радиоактивный, их придется оставить в забортном отсеке Скорпиона, их промоет морская вода. Газеты можно сосунуть и в резиновую лодку, выпустив из нее воздух. Может быть, они уцелеют, может быть, в безопасных южных широтах удастся отмыть их от радиации, просушить и дочитать роман. Сандерстон вышел из здания радиостанции, заботливо затворил за собой дверь и зашагал к причалу. Чуть не доходя до причала напротив пролива, стояла офицерская столовая. Высаживаясь на берег, Едва скользнул по ней взглядом, а вот сейчас что-то привлекло его внимание, и он свернул к ней полсотни лишних шагов не в счет. То была глубокая веранда. С нее, конечно, открывается красивый вид. Оказалось, там обедают. В плетеных креслах сидят вокруг стола пятеро мужчин в хаке и две женщины. Под легким ветерком затрепетал край летнего платья. На столе стаканы с виски и старомодные рюмки. На миг обманулся и поспешно подошел ближе. И остановился в ужасе. Это застолье длилось больше года. Он отшатнулся и заспешил к причалу, скорее-скорее назад, в тесную, наглухо закрытую стальную коробку, где надежно, безопасно, где тепло от близости товарищей. На палубе он выпустил воздух из надувной лодки, свернул ее, в складки всунул газеты. Корабль разделся. Шлем и всю одежду сложил в забортный отсек, захлопнул и запер крышку, спустился в шахту и включил душ. Через пять минут он вступил во влажную духоту подводной лодки. У выхода из тамбура ждал Джон Осборн, Со всех сторон обвел прибывшего счетчиком Гейгера. Ничего худого не обнаружил. И еще через минуту опоясанный полотенцем Сандерстром уже докладывал в капитанской каюте Дуайту Тауэрсу. А рядом застыли офицер связи и первый помощник капитана. «Мы получили ваши радиосигналы», — сказал Тауэрс. «Не знаю, дошли ли они уже до Австралии. Это ведь долгий путь. Там около одиннадцати утра, как вы думаете?» «Думаю, передачу приняли», — ответил радист. «Там сейчас осень, гроз и электрических помех не так уж много». Тауэрс разрешил ему пойти одеться и обратился к помощнику. «Эту ночь останемся на месте. Уже семь часов, пока дойдем до минных полей темнеет. Без путеводных огней...» Он не решался в темноте лавировать в заминированном проливе Хуан-де-Фука. «Здесь нас не застигнет прилив, солнце взойдет в 4.15, по гринвичу это полдень, тогда и пойдем». Ночь подводники провели в спокойной бухточке подле Санта-Марии, глядели в перископ на береговые огни, а на расцвете двинулись в обратный путь и сразу же налетели на илистую мель. Начинался отлив, предстояли два часа мелководья, и однако, если верить карте, глубина под килем должна была быть шесть футов. Продули стороны пытаясь всплывать, но безуспешно, только уши заложила от резкого перепада давления в корпусе. Ругательски ругая картографов, дважды повторили попытку. Все понапрасну. Как недосадно пришлось ждать прилива, только к девяти утра удалось выйти в канал и направиться на север в открытое море. В двадцать минут одиннадцатого лейтенант Хёрш, который нес вахту у перископа, вдруг объявил, впереди идет лодка. Старший помощник бросился к нему на мгновение, приник к окулярам, зовите капитана. И когда вошел Дуайт, доложил, прямо по курсу лодка с подвесным мотором. До нее примерно три мили». В лодке человек. Живой? По-моему, живой. Лодка идет своим ходом. Дуавит подсел к перископу, долго присматривался, потом поднялся. «По-моему, это Суэйн», — негромко сказал он. «Кто бы это ни был, он удит рыбу. Похоже, Суэйн раздобыл моторную лодку и горючее, и занялся рыбной ловлей». Фарл ошеломленно посмотрел на него. «Надо же!» Капитан немного поразмыслил.